Балтийские каникулы. В общем, девочки были пристроены, и вздохнули все. И Катя, и мама с папой, и Литка, и даже Лиска которая, наконец, получила сестру в свое распоряжение, несмотря на интриги няньки. До учебы оставалось еще куча времени, и крещенские, как водится, решили взять свой законный месяц на отдых под Ригой, в Доме творчества на Балтийском море. Схватились и покатились. Получилось это все достаточно спонтанно. Свободных номеров уже почти не осталось, но всем удалось разместиться более или менее прилично. Робочка с Аленой отдельно, на высоком этаже, ближе к звездам, в главном корпусе кабинет спальня так сказать. Литка в маленькой комнатке на втором этаже этого же корпуса. Катю на этот раз отселили в один из коттеджей на большой территории Дома творчества, в почти игрушечный двухэтажный шведский домик, в тенистый, заросший мхом и папоротником части парка. В домике этом когда-то жил Паустовский, а перед входной дверью на цементном полу сохранился отпечаток ножки хозяйской дочки, кому этот коттедж и был в свое время подарен. Комната Кати была похожа на каюту корабля, или даже на купе поезда, вставала туда одна кровать с тумбочкой, а все вещи предлагалось вешать на огромный толстый крючок, привынченный к двери. Но Катя была счастлива, ее свобода, ее почти взрослая жизнь начиналась с этой самой коморки с крошечным иллюминатором вместо окна. И началась отдыхательно-рабочая жизнь. Роберт всегда много писал в дублтах. Балтийский воздух был для этого чрезвычайно благоприятным. Он-то, в отличие от его девочек, ехал в Дом творчества не на отдых, а на работу. И распорядок дня был рабочий. В девять-десять начинался завтрак в большом дальнем зале со стеклянными стенами. Сидишь, словно в саду, а вокруг вкушают и чавкают толпы советской литературы. Утром... Обычно давали свежайший творог или сырники, местный сыр с тмином, нарезанный волнистыми треугольничками, крестьянский завтрак, тушеную с луком и шпиком картошку, залитую яйцом наподобие омлета, кофе с молоком, чай из титана и меню, которое надо было заполнить на следующий день. Названия блюд были странными, но ставшими уже родными за столько-то лет. Суп «Шелестень». Например, в супе ничего особенно не шелестело, это были скорее щи из кислой капусты с какой-то крупой. Или луковый клопс, бигас, бубертс, скажем, всякое такое, милое уху и желудку, с буквой «С» на конце. Алена все эти блюда по-своему улучшала, добавляя куда сметанки, куда варенье, куда подсыпая припасенных грецких орехов, которые всегда привозила с собой. Обязательно в поездку брала и любимый соевый соус, который подливала почти во все блюда к месту и не к месту, а могла и выпить стопку голова, даже не крякнув. Видимо, в организме постоянно не хватало чего-то солененького. После обеда отдыхали кто как умел, кто спал, кто работал, кто расписывал пульку, кто шел на пляж протрястись, так сказать, после застолья. Гуляли часами. доходили до каких-то ручьев и заброшенных необжитых уголков, шастали в Яундубулты выпить бочкового пива, в самой известной на всем побережье шашлычной. Обстановка в Доме творчества была всегда легкой, необычной, творческой, удивительной. Часто приезжал актер Михаил Казаковский и сразу приглашал друзей в холл на девятый этаж. где, закрыв шторы от белого балтийского солнца, по-обломовски полу лежа на диване, читал стихи, глядя на остальных полуприкрытыми выпуклыми глазами. Ахматову, Цветаеву, Мандельштама, Корнилова, Сашу Черного. Его натренированная память вмещала, наверное, всю антологию русской поэзии. Читал так, что захватывало дух и, казалось, читает именно тебе, лично. На низком журнальном столике стояла водка, железные рюмки матрешки, одна в одну и закуска, кто что принесет. Но пока он читал, никто и пошевелиться не мог. Слушали. А он всё читал и читал, а все вокруг боялись вздохнуть. Пел Галич приблизительно в такой же обстановке с теми же неубиваемыми рюмками матрешками. Пел, проверяя на нас свои новые песни. А как певал последнюю, а потом на бис и еще и еще, начинался разговор и его обычное приглашение перед уходом. «Ну, приходите ко мне. Сельдя заколем». «Именно сельдя. И именно заколем». И много рассказывал. Вспоминал, как встретился с Александром Вертинским в ресторане «Славянский базар». Галич туда зашел отметить в одиночестве очередной гонорар, сел, назаказывал, устроился, стал ждать. Вдруг открылась дверь, и вошел Вертинский в цилиндре, черном длинном пальто и белом кашне. Устало оглядел зал, кивнул Галичу и сел за соседний столик. Подошел официант. Вертинский попросил только стакан чая. Ему принесли. «Не крепкий», — пожаловался он. «Я люблю крепкий». Поменяли. «Теперь уже не такой горячий. Он любит, чтобы пар шел». Принесли другой — крепкий и горячий. «Там чаинки, я так не люблю», — сказал Вертинский. «Процедили». «Но он же ведь совсем остыл теперь», — закапризничал он — Пять раз гонял вертинский пожилого официанта из-за стакана чая, попросил счет, оплатил копейка в копейку, не оставив чаевых, поднялся и вальяжно ушел. Галич жалостливо посмотрел на официанта, но тот слегка улыбнулся и мечтательно сказал «Да, настоящий барин, сейчас таких нет». И ушел, покачивая головой. Ох, как много всего было в этом холле рассказано, и как жаль, что Кате мало запомнилась. Вскоре в этот шведский домик на второй этаж приехали абсолютно незнакомые товарищи, совершенно не похожие на писателей. Отец с сыном лет 17. Сын со странным именем Дементий был безумно хорош собой, высок, длинноволос, с запасом сигарет, денег и совсем из другого мира, ничем не напоминающий Катиных друганов-ботаников. Лицо его показалось знакомым, но не настолько, чтобы можно было его сразу узнать. Но Катя поднатужилась и распознала в нем того самого парня с документами, которого мимолетом встретила в институтском коридоре и который наступил ей тогда на ногу. «Хм, тоже из МГИМО», «Надо же. По утрам он бегал с отцом трусцой в кислотно-оранжевых трениках с вытянутыми коленками, все время говорил слово «супер» и мягко произносил слово «социализм». Местная отдыхающая писательская молодежь сразу приняла его, такого джинсового, красивого и щедрого, в свою компанию, а сама Катя по-настоящему потеряла голову. Голова отлетела совсем, когда еще через несколько дней приехала его девушка, Наташа, с цепкими и злыми глазками. Она была похожа на росток пророщенной картошки, длинная, ломкая и бледная, хоть при этом и жгучая брюнетка. Срочным порядком она была вызвана дементьевским папой. Все было просто». Папа обеспечивал себе тылы, решив выписать своему детяте няньку, чтобы тот был под присмотром, а сам пустился во все тяжкие, откупаясь от брошенного ребенка четвертным в неделю. Перебор, конечно, но нужна была взятка, чтобы тот не проболтался дома. Девушка Наташа попыталась была влиться в сложившуюся компанию, но ее быстренько бортанули, посчитав слишком бесцеремонной и безнравственной. Во-первых, прискакала по первому свистку. Во-вторых, курит. Никто из девушек в компании не курил. Неприлично. А курит, значит распущенное. А распущенное, значит дает. Яснее ясного. Позор. И еще у девушки Наташи были две необычные привычки. Очень сильно повлиявшие на Катины, не вполне окрепшие мозги, она ела хлеб, обязательно шпигуя его чесноком и не мыла голову. Первое-то ладно, на вкус и цвет товарищей нет. А вот вторая обескураживала не только Катю, но и остальных тоже. Дело в том, что Наташа вместо мытья посыпала волосы мукой, чтобы грязь и сало перемешались. впитались, слиплись, а затем долго и тщательно вычесывала их частым гребешком, как это делают, когда подцепляют в шее или вычесывают колтуны. Причем могла делать это прилюдно, иногда активно стряхивая на других посеревшую муку с плеч. Про посыпание головы пеплом Катя что-то раньше слышала. Ситуация же с мукой была хоть и более жизнеутверждающая, но все равно довольно непривычная, и своеобразная. Несколько мучительных дней Катя действительно думала, что у Деминой девушки вши, и что так, никого не стесняясь, она с ними борется. Потом все-таки спросила ее, не удержалась. Наталья по-простецки так ответила, что моет голову раз в 10 дней. Чаще ведь считается вредно, но каждый день обязательно проделывает эту процедуру по впитыванию. «Очень полезно для волос, особенно длинных, особенно черных, как у нее», подумала Катя, где особенно видна свалявшаяся мука, а к десятому дню запах становится особенно приятным. Удержалась девушка Наташа в компании со своими мучными червями в волосах не очень долго. Через пару дней Дементий отправил ее в Москву. Кате показалось, что насильно. То 1974 года было шикарным. Демка оказался интересным, широким, хорошо одевался, что тоже, кстати, было важно. Много знал, сыпал фактами, хотя и был излишне трепотливым. Большой компанией они ходили в новый бар в гостинице Юрмала, густо пахнущий налаченным деревом, куда вялый швейцар пускал только за хорошую мзду из Демкиных суточных. и на 5 рублей выпивали ровно пять коктейлей с прекрасными названиями. Розовый слоненок, отвертка, золотая карета, русская красавица с сахарным краем бокала и ненавистный монах в пустыне. В маленькую рюмку на самое дно наливался глоток рижского бальзама, сверху тихонечко, чтобы не лопнул, опускался сырой желток, это, по-видимому, и был сам монах, а затем по ложечке аккуратненько затекала водка. Гадость, но, видимо, полезная. А на закуску там можно было заказать, не поверите, пиццу. Просто это была первая пицца, которую Катя когда-либо ела в ресторане. Домашние не считаются. Маленькое величное с блюдца на толстом пышном слое теста с местным латвийским тминным сыром, кружочком помидора на томатной пасте и тончайшим срезом черной оливки. Всё неправильно, конечно, никакая это была не пицца, скорее горячий бутер, но этот совершенно неповторимый вкус запомнился навсегда. Для неё семнадцатилетней, почти ребенка, эти коктейли и пицца были тоже вступлением во взрослую жизнь, полузаграничную, такую всю из себя таинственную, такую запредельную и почти запретную. Как это было невероятно сладко! Все эти ночные встречи, походы большой шумной компании в солидные места, куда раньше могла зайти только с родителями, сидение допоздна в барах, да, мне уже восемнадцать, с вызовом врала она. С каким напором эта жизнь текла по ее жилам и каким щенячьим восторгом отзывалась на нее Катя. И рядом был дёмка, который очень старался понравиться, казался совсем ничьим и так и просился в руки. Лида, первой заметив эту тягу, решила сразу же навести о потенциальном клиенте справки. Остановила его как-то после обеда, попросила помочь донести тарелку с булочками в номер, а там быстренько, пока он не опомнился, вскипятила чай, кипятильник был всегда с собой, разложила плюшечки и конфетки, и усадила чаевничать с расспросами. Вечером все доложила Алене. Мальчик из приличной московской семьи, со стороны мамы казаки-разбойники, со стороны папы евреи-революционеры. и Ну, приблизительно так ей показалось, подробности неизвестны. Поступил на факультет международной журналистики в Катинже-институт. Но хорошо это или плохо, Лида пока сказать не могла. Терялась. Вроде бы показался душевно здоровым мальчиком с повышенным чувством справедливости, что редко для такого возраста. И главное, выглядит отрадно, что для Лидки все-таки казалось важным. В общем, хорошенько прощупав юнца за чаем, Лида решила, что отпускать девочку с этим молодым товарищем вполне безопасно, никаких сомнительных свойств не заметила, Достаточно хороший, хоть и не идеальный, но пусть общаются и дальше. На том Алена слиткой и порешили. А что уж решит Катя, ее личное дело. У Крещенских за годы, да что годы, десятилетия отдыха на Рижском взморье, сложился ритуал. В день отъезда в Москву приезжать на вокзал за несколько часов до отправления поезда и идти на Центральный рынок. примыкающий к вокзалу, закупаться. Рижский рынок отличался сдержанной строгостью и сказочным разнообразием того, что можно было купить. Ни восточных выкриков, ни слащавых улыбок, все на прилавке, все по существу. Продавцы на этом рынке особенным радушием никогда не отличались. Латыши — народ суровый, серьезный и деловой. Меньше слов — больше дела. «Долго говоришь, время теряешь». Поглядеть было на что. Шли сюда всей семьей, чемоданы в камеру хранения и вперед. Начинали с мясного ангара, а их было всего четыре, огромных, наполненных торговлей и жизнью. Так и ходили по рядам, пробуя, щупая, удивляясь, как это вообще возможно, чтобы столько было продуктов, Да без очередей, да по приличным ценам, а не из-под прилавка, а просто так, бери не хочу. Запах в каждом ангаре был свой, не ошибешься. В мясном, где возвышались толстые мясники в окровавленных фартуках с топорами, чуть сладковато пахло плотью, разлитой кровью, гемоглобинчиком, одновременно опасным и влекущим человека духом. В молочном стоял тяжелый кислый запах, творог забивал все остальное, и свежесть молока можно было определить только на вкус. В овощном пахло прохладой и землей, больше ничем, овощи вообще не пахли, разве что ботва от помидоров, но ее-то как раз и не было. Самым мощным по ощущениям был павильон «Рыбный». И свежая, и соленая, и копченая рыбешка, и горы, и вересты банок со знаменитыми рижскими шпротами, и мерзкие змееподобные миноги с присоской вместо рта, и золоченые салаки в коробочках, и угри, пытающиеся ускользнуть с прилавков, и селедки, и икра, и что только не... Купили всякого! Для рынка всегда оставляли сумку на колесиках, старческую, не слишком удобную, но вместительную. Она весь отдых пылилась в углу в ожидании своего часа и вот, наконец, открыла свое нутро, чтобы принять богатство. Набор продуктов, которыми затаривались крещенские на рынке, год от года особо не отличался. Две палки говяжьей вырезки ложились вниз, на самое дно, затем карбонат с жирком, сервелат, потом шли в рыбный, шпроты, которые старались положить под вырезку, балтийская малосольная селедочка, обязательно несколько коробок салаки, любимой семейной рыбки, пара баночек красной икры, семушка горячего копчения и малосольная. В молочном брали сыр с тмином целую голову и килограмм творога, который запихивали в вагонный холодильник, где пару раз за эти годы его забывали. спохватившись только дома. Сверху все это придавливалось двумя караваями плотного рижского хлеба, тоже тминного, темного, запашистого, из которого вдобавок еще получались отличные сухари. Сумка эта, вернее, ее начинка, была источником сытной жизни, по меньшей мере, еще целую неделю после приезда. А с учетом долгоиграющих продуктов, могла радовать... И несколько месяцев.